Глава 36. После рождения дочери директриса дома даже похорошела, хотя раньше мне казалось, что дальше хорошеть ей просто некуда. На службе она теперь проводила чуть меньше времени и не ездила в командировки, но на результативность её работы это никак не сказалось. Как всегда, всё, что она делала, делалось хорошо. Шеф Анекдот хотите, как-то спросила меня Татьяна после очередного доклада. И дождавшись моего кивка, положила передо мной небольшой документ, сложенный так, что видна была только шапку и последние две фразы с подписью. Ну, шапка-то была обычная: директрисе дома госпоже Т.В. Князевой от дежурного секретаря А.В. Тарасовой. То есть документ шёл по каналам танечкин и легальной конторы. А вот концовка представляла собой просто крик души. — Татьяна Викторовна, умоляю, помогите мне. Я не знаю, что мне говорить этим людям и куда девать их деньги. Только побыстрее, пожалуйста. — Это не та Анечка, ваша машинистка, за которой еще адвокат уевался. Она самая решила тут в отпуск на родину съездить. Я припомнил прошлогоднюю историю, когда закрыска из официальной где-то защитной конторы решил приударить некий адвокат. Мы поначалу раскатали губы. А вдруг он отпакса. Но оказалось, что он мало того, что отсюрте, так ещё и дурак. В общем, ему подвели нормальный источник ДЗ, потому как анечка на эту роль решительно не подходила. И дальше дело шло обычным порядком. Правда, секретарша очень расстраивалась, что ее бросили. Но как-то оно тому тряслось. Я развернул документ, прочитал его весь. Итак, Аня Тарасова решила провести очередной отпуск к дому, в Кашине. Она там не была уже несколько лет. В войну и год после отпусков не было. Потом она ездила в Крым со своим адвокатом. Но деньги присылала исправно. А теперь вот решила, значит, навестить родителей. Набрала гостинцев и явилась. И сразу оказалась в центре внимания местного общества. Модное платье, независимое поведение, совершенно явное финансовое благополучие. Вокруг потихоньку начали уиваться женихи, а Анечка уже помаленьку задумывалась, а не ответить ли кому-нибудь взаимностью. Но тут на свою беду ею заинтересовался полисмейстер. Господин Парфенов был уверен, что молодая девушка в столице может зарабатывать такие деньги одним-единственным способом. И не придумал ничего умнее, кроме как поделиться этими мыслями с Анечкой. И намекнул, что мзду он, козел, может принять не только деньгами, но и натурой. Анечка обиделась. Полицмейстер тоже и велел предъявить документы. Но секретарша и предъявила свое служебное удостоверение, где было ясно написано, что она является сотрудником второго отдела Департамента охраны материнства. Почему-то это вызвало у полицмейстера совершенно неадекватную реакцию. Он покраснил, потом посинел и, наконец, продышавшись списком «Не извольте гневаться, неотложные служебные дела!» исчез. Анечка пожала плечами и отправилась домой, где с удивлением обнаружила, что женихи тоже куда-то испарились, как будто их никогда и не было. Зато, начиная с обеда и вот уже два дня подряд, непрерывной чередой пошли гости, начиная с града начальника и далее по нисходящей. Все они несли деньги, в зависимости от служебного положения – уберение в безграничном почтении к его светлости канцлеру и особенно к госпоже князевой а также доносы друг на друга аничка попыталась обратиться за консультацией к родителям но получила её от своего младшего брата гимназиста он ей объяснил что оказывается в питере существует дом и если кто чего-нибудь против детей сделает то в этом доме его по головке не погладят Но это так, мелочи. Главное, там есть еще и дом 2. Тут я не выдержал и заржал. Танечка несколько удивилась, почему именно в этом месте. Но, естественно, промолчала. Я же продолжил увлекательное чтение. Итак, там есть еще и дом 2. И если кто, не дай бог, начнет умышлять против императора или канцлера... Тут же приедут машины с людьми в чёрных масках, всех виновных расстреляют из автоматов. А ты правда умеешь стрелять из настоящего автомата? Допытывался у старшей сестры гимназист. А тем, кто знал про чёрные замыслы, но ничего не сделал, устроят такую жизнь, что лучше бы уж сразу застрелили, что ли. Вот как в Киеве зимой было. «А ведь правда», — усмехнулся я, — «слухи-то мы распустили, а указать точное название занимающейся такой деятельностью конторы забыли». Вот народ и пустился в творчество. «Ладно, пусть будет Дом-2. Только тогда свой второй отдел вы уж, пожалуйста, во что-нибудь другое переименуйте. Девочки, напишите, что деньги надо складывать в один чемодан, а доносы — в другой. На днях пошли туда начинающего комиссара». Пусть придумает, как эти пожертвования можно употребить с пользой для города. А по вечерам нехай дано сочетает. Пригодится. Пора, пожалуй, обдумать еще одну проблемку, подумал я, проводив Танечку. Небольшую такую проблемочку. Всего мегатонн на сорок. До падения Тунгусского метеорита оставался год. И следовало заранее подготовиться к этому событию. причём не только заблаговременно заслать пару тройку экспедиций к месту событий, но и извлечь из этого красочного шоу пользу. Итак, за что его можно выдать? Ну, например, за испытание суперпушки. Но не как у Жюльверна, а посерьёзней, электромагнитный или даже ионный. Действительно, где-то почти за сутки до события начали наблюдаться какие-то странные атмосферные явления. Вот и объявить, что это мы приступили к закачке заряда. Кстати, Тесла в этой проблеме тоже отметился. С ним я никак не мог прийти к однозначному мнению. С одной стороны, выдающийся учёный-изобретатель. С другой, всё, что мог полезного, он уже изобрёл. А эти его лучи смерти, атмосферная холявная электростанция, беспроводная передача электроэнергии. У меня таких специалистов в своих достаточно. Сидят и пишут даже более дикие проекты за скромные деньги на страх агрессора. И ведь тот иногда действительно пугается, что характерно. С третьей же стороны, как раз на почве чего-то такого очередного, у Теслы сейчас нешуточные финансовые трудности, вплоть до закрытия лабораторий и распродажи имущества. Так что переманить обойдется недорого. Может, действительно, сюда его пусть возится потихоньку с чем-нибудь охренительным. Глядишь, один другой полезный побочный эффект и образуется. А мы, пользуясь тем, что Тесла известен как гениальный ученый, и объявим о пушке. Но он же, зараза, визг поднимет. Нет, лучше не так. В Америке уже начал разворачиваться сбежавший от русского деспотизма Альпирович. Вот пусть он Теслу и профинансирует. Тот, значит, займётся своими стоящими волнами, на основе которых он у собирался передавать энергию. И при нём будет лаборант или там инженер, который в самый ответственный момент окажется найдовским шпионом. Избежит собака в свою Россию с важнейшими чертежами, расчётами и ещё чем-нибудь, что в два чемодана влезет. и тут же в глубоком, то есть доступном всем интересующемся секрете, начнем строить гигантскую электромагнитную пушку по идеям Теслы. А у того начнутся трудности. Чертежей нету, денег Альпирович дает мало, отговаривая с тем, что у него они тоже кончаются. И тут тунгусский бабах! Саша, то есть, тьфу, Мося по лучшим мировым образцам вроде Тибета, МММ и Аввы, Тут же организуют могучий концерт по притворению в жизнь идей гениального серба-американца. Наверное, пока остановимся примерно на таком плане, подумал я. Думал я про это не просто так. На следующий день должно было состояться заседание политбюро в сокращённом составе, то есть без Марии. Всё-таки на восьмом месяце лучше не про политику обокачеться, а заняться чем-нибудь более успокаивающим. Попытки установления мирового господства делались в течение всей истории человечества. Сначала от Александра Македонского и до Наполеона они были военными. Ни одна из них не привела даже к подобию результата. Будем считать всех их вместе первой попыткой. Вторая была основана на торговле, и тут у англичан почти получилось. Но почти, как известно, не считается. Третья, базирующаяся на финансовых механизмах, в нашем мире кончилась полным успехом. Но в этом она пока находилась в стадии подготовки, а значит у нас оставался шанс. Заседание началось в 2 часа дня у Гоши. Перед отъездом я посадил в дежурный режим группу аналитиков из комиссарской школы Татьяну и Аллафузова. чтобы в случае чего можно было быстро прояснить любой вопрос. Аналогично поступили и оба величества. «Итак», — открыло совещание королева-племянница, — «нам надо решить вот что. У нас сейчас идет 1907 год, месяц май. В нашем мире как раз тогда начался очередной финансовый кризис, приведший к созданию Федеральной резервной системы США». В этом он тоже начался и протекает аналогично, потому как наша деятельность пока не затрагивала факторов, причастных к его развитию. Отсюда вопрос. Мы так и дальше будем их не затрагивать, по крайней мере, до решения вопроса с Англией. Погреть руки нам такой образ действительно нисколько не помешает. Или помяту, кто является нашим главным врагом? Я имею в виду не США, а международную финансовую олигархию. Уже сейчас попытаться получить доступ к ее уязвимому звену. Потом это будет гораздо труднее, если не вообще поздно. Дядь Жор, твое слово. Да запросто, я же с вопросов начну. И так, предположим, мы ничего делать не стали. Чем это нам грозит? В ближайшие годы ничем, утешил меня Гоша. Но как сказал Конфуций, того, кто не задумывается о далёких трудностях, в ближайшее время поджидают близкие неприятности. Второй вопрос. Как я себе представляю, у этой самой финансовой олигархии есть два способа даить мир. Отказ от привязки стоимости пакета акций предприятия к стоимости его активов и торговля долговыми обязательствами. И один инструмент эмитируемая этой самой олигархией мировая валюта. Я прав? Почти. На самом деле, названные тобой два способа это одно и то же. Просто вид сбоку и всё. Тогда ещё проще. Из инженерной практики я знаю, что способ это производное от инструмента. Будет другой, похуже, придётся изобретать новый способ. А вообще без инструментов можно только ковырять у нас. Вот, поднял палец Гоша. И чем дольше этот инструмент существует, тем более он совершенствуется. Сейчас его пока нет. Так, заготовка. В том-то и дело, подалась вперёд Маша. Ем ещё лет 10 до первых результатов применения осталось. А мы, если сейчас влезем, сильная это дорогостоящая операция. Даже при удаче мы вынуждены будем воевать с Англией без штанов, а при неудаче с Англией и Штатами, причём не только без штанов, но и без винтовки. Я пока не вижу причин так рисковать. Стоп, стоп, поднял руку я. Дорогостоящее это как? Мы вывезем туда всё своё золото или заводы? Чего нам не хватит, объясните? Венег, объяснила Маша. В виде бумажек? Разумеется, нет. В виде овеществленного доверия. То есть, после этой операции ни один здравомыслящий человек не даст нам в долг ни копейки. Почему? Потому что сумма долга уже будет сравнима с ВВП России. Ага, почесал в затылке я. Сколько вот сейчас у нас в карманах денег? У меня три тысячи. — У меня есть рубль, — сообщила Маша. — У Гоши ничего. — Итак, — продолжил я, — наш ВВП составляет три тысячи один рубль. И это значит, что сумму, много превышающую эту, нам не дадут. Так? — Примерно, — согласился Гоша. — Ладно, а если я тебе дам в долг три тысячи? Абсолютно честная сделка. Вот они у меня в кармане. — Ты их судишь, Маша. — Тоже все честно. — Да. Теперь и у тебя деньги есть. Маша мне. Деньги, где лежали, там и лежат. Их никто даже не доставал. Но теперь наш ВВП учетверился. Мало? Поехали по второму кругу. Дядя, но это же азы, покачала головой Маша. Дальше слушайте. Это не азы. Это не азы. а доказательство, что современные финансы никакого отношения к реальному состоянию дел в экономике не имеют. А между прочим, нечто вымышленное и существующее только в воображении собеседника исказить гораздо проще, чем реальное и нагло торчащее перед глазами. Вы сейчас воюете на финансовом фронте финансовой же инструментами. А мне почему-то кажется, что здесь куда больше подходят методы информационных войн. Не размышляли на эту тему? Так, задумалась Маша. А ведь действительно, при простой связи какого-то американского банка с Россией, добиться его влияния на один из двенадцати невозможно. А вот если встроить этот банк в заемное кольцо Россия, Германия, Япония, да подать это как триумф американской системы, Что за 1 из 12 я не понял я. Региональных банков, образовавших ФРС, объяснил Боша. А что за триумф? Якобы он сможет влиять на политику остальных участников кольца, то есть нас, немцев и японцев. Если на руководство какого-то банка заранее собрать компромат, это поможет? Разумеется. Так, да список мне, пожалуйста, на все 12. И возвращаюсь чуть назад. Мне тут всё тонгушки метеорит покоя не даёт. Как сделать из его падения военно-техническую дезу, это даже думать не надо. Как хорошо заработать на этом, я думаю, оно вам не трудно. А вот как превратить его в инструмент виртуального раздувания ВВП России в десятки раз, я не знаю. Но нутром чую, что это возможно. А вы? Можно. Вот только как на экономике это скажется, сомнился Гоша. Да никак не скажется. Ерунда это. Как же вы в такое верите? Для дураков ведь придумывалось. Валовый продукт. А измеряется в денежных единицах. Девятый вал рисованной бумаги. Но ведь ежу же понятно, что если я объявлю вес самолёта в процентах от его же массы, это я кому-то лапшу на уши вешаю. А когда мне объявляют количество штук товара в рублях, это называется экономика, в которой деньги тоже товар. 20 руб. ВВП это и произведённый ПФ и 100 раз перепроданная горсть семечек и два раза перепроданная бумажка с надписью от руки 10. Тоже мне показатель. Такой и до триллиона раздуть не грех. При условии, конечно, что сами мы в эту херню верить не будем. Все это неплохо, заметил Гоша. Но я хотел бы предложить тебе еще один эксперимент. Весьма знаковый, кстати. Что является движущей силой истории? Люди или тенденции? Сейчас тут складываются очень неплохие условия для проверки. Дело в том, что решение, определившее судьбу твоего мира более чем на 100 лет вперёд, принимало по доступным нам сведениям очень небольшое число человек, всего 6. У нас один уже выведен из игры. Что будет, если такая же участь постигнет оставшихся пятерых? Э, не то говорю, не такая же. У Ротшильда нужно было отобрать Баку, ну и часть денег заодно. У оставшейся пятёрки не нужно отбирать ничего, кроме их жизни. Но ну вот, а я только хотел испугаться. С жизнью тут пока особых сложностей не наблюдается. Никого мы ещё из снайперских винтовок не исполняли, так что методов защиты практически нет. А интересно вообще получается. У нас этот способ впервые применили прямые потомки Тех самых людей, которых мы сейчас и собираемся мало с нейтрализовать. И правильно, нефиг Кеннеди стрелять. Я, блин, до сих пор помню, как расстроился, когда мне из телевизора сообщили о такой гадости. Вот только уточните мне. Как говорится, мы можем работать быстро, дешево и качественно. Выберите любые два пункта. Первый и третий выбрало его величество. Можно и так, задумчиво сказала Маша. Но я бы, если можно, выбрала бы два раза первый пункт. Ах да, спохватился я. Огласите весь список, пожалуйста, а то я из этой гопы только троих знаю.